Глава 34. Весы ложецов. Саретлеющая Смерть нарисовала кончиком трести многослойный магический круг. После чего рассыпанная по кругу магическая пыль мгновенно распространилась по воздушному пространству. Хаярямпелем. А круг полностью изменилась, словно на неё был нанесён грим, образуя цветастое пространство с нагромождением игрушек и всякого барахла. А в самом центре этого пространства парили огромные весы с черепами и Бегло взглянув на них магическими глазами, Нага сказала: "Странные же вещи ты делаешь. Думаешь, адхериампилема нет никакого толка, если враг знает о его использование? Разве не поэтому ты в прошлый раз раскрыл его Кэралам, мистер Цартельющийся Смерти? Кэриампилема устанавливает правила внутри своей территории согласно обоюдному согласию тех, кто находится внутри неё. Например, если Цартельющийся Смерти Нага решит, что огня не существует, то какую бы магию они не использовали, Зажича огонь будет просто невозможен. Однако, если хоть одна из сторон не будет так считать, то эффект заклинания никак не проявится. Оно довольно сильное против врага, с которым ты встречаешься в первый раз. В противном же случае, самое главное сделать так, чтобы враг не заметил использование Херия Пелема. Если враг будет знать, что находится внутри территории заклинания, то сможет противостоять ему, просто не веря в сказанное заклинателем. А это весел жутцов, сказал Цартельющей Смерти. указав на огромные весы. Как только солгую я, весы склонятся в правую сторону, а когда ты — в левую. Если стрелка весов трижды склонится в одну из сторон от центра, то половина магической силы пойманного на лжи перейдёт его оппоненту. Ну, что думаешь? В смысле? Я даю тебе фору. Если ты не лжёшь, то эта пари выгодна для тебя. Нага добродушно улыбнулась. Твои слова про фору — одна большая ложь. «Ты не доверяешь мне, мистер Царь Тлеющей Смерти?» «А что ты думаешь о мужчине, который назвал себя честным?» «А, нет-нет-нет, не отвечай! Я всё понимаю! Это запредельно подозрительно!» Говорил безомолку Эльдмейд, не давая Наге даже возможности что-то сказать. «Аналогичным образом разве будет дамочка, специально поклявшаяся зектом в том, что не лжёт, и источает ту же вонь, а?» «Даже если я не лгала? Как я могу этому доверять? В конце концов, это же магия!» Царь Тлеющей Смерти смерил её дерзким взглядом. «Как досадно, ведь и действительно не лгала». «Ха-ха-ха-ха, какое совпадение! И я тоже!» Раздался звук падения чего-то тяжёлого. Стрелка часов склонилась на правую сторону. Нага согласилась с ранее упомянутым Царём Тлеющей Смерти правилом. Хэри Ампелем активировала весы лжецов. «Ну вот, всё-таки ты лжец, мистер Царь Тлеющей Смерти». Нага выстрелила Джор Безгумами из магического круга в спинке кресла. «Теперь-то ты хоть немного мне веришь?» Эльдмейт раскрутил колёса собачьей повозки и принялся уклоняться от Джор Безгумов, мчась по небу. «Гораздо подозрительней было бы, если бы ты поверила мне на слово! Ведь уверенность в отсутствии лжи есть ничто иное, как одна большая ложь!» Царь тлеющий смерти прокрутил трость, и в воздухе, словно при исполнении фокуса, появилось десять божественных мечей лорду Юйе. Обгоняя взрывное пламя, он запустил эти божественные мечи в Нагу. «Опля!» Нага подняла висящего на ноге пса Гелесириса в воздух и использовала его в качестве щита. «От этого пса нет никакого толку! Даже как щит он тебе не поможет!» Лорду Юи запросто пронзили Гелесирис насквозь и приблизились к лицу Наги. Но она просто вскинула ногу и пинком отбила их, не меняя своего сидячего положения. «Подумать только!» Ты назвал замечательным псом такого жалкого пёстика. С этими словами она вытащила из магического круга в спинке кресла коса на цепи и метнула её в лежащего гелисириса. Поранзив его желеобразное тело, лезвие косы вцепилось в него. Святой цепной щит, рождённый из жажды защиты, он вытягивает магическую силу из чужих останков и защищает своего владельца. Желеобразное тело гелисирис начало поглощаться косой, после чего её лезвие превратилось в щит. Занятно. Элдомит направил на него свою трость, после чего отлетевшие и парящие в воздухе лорды Юи вдруг остановились, затем он махнул тростью вниз, и растрея мечи крутанулись и снова полетели вниз на Нагу. На удивление заурядно. Нага раскрутила цепь, щит на её конце засиял, и появился спиральный магический барьер. Ударившись об него, божественные мечи лордов Юи сломались, а их осколки разлетелись по земле. Видишь, «Самое занятное, что ты сама честно объяснила, в чём заключается сила счёта. Если ты не лжёшь, то не лучше и просто помалкивать, пока здесь находятся весы лжецов». Эльдмейд взял свой цилиндр и подбросил его в воздух. С каждым оборотом число цилиндров увеличивалось, пока их не стало тринадцать. «В соответствии с порядком бога Отца Небесного, царь, тлеющий смерть Эльдмейд, повелевает «Явитесь на свет десять порядков, богов-хранителей, что стоят на страже законов мироздания». Из цилиндров полилось огромное количество света в форме конфетти и ленточек. В мгновение ока они образовали божьи лики безликих богов-хранителей Эугалара Виаза в белоснежных робах с капюшонами и белыми перчатками. Десять богов-хранителей взмахнули вниз косами бога времени, и вращающийся цепной щит остановился. Они остановили время. «Ой, порядок бога Отца Небесного! Так ты полубог, что ли? То-то мне казалось, что ты малость не походишь на демона». Нага достала карманные часы из магического круга. Жажда пунктуальности. Можешь смеяться, но на свете очень много одержимых ей. Эти карманные часы пунктуальности строго следят за правильным течением времени. Стоило Наге это сказать, как, казалось бы, остановленный цепной щит снова начал двигаться. Остановка времени была развеяна, цепной щит обрушился на угол аравиазов и, поглощая их в спиральный магический барьер одного за другим, уничтожил их всех. В воздухе осталась кружить лишь одна коса бога времени. На сей раз цепной щит Нагио стремился к Царю летящей смерти, однако он схватил косу бога времени и взмахнул ею вниз. Несмотря на то, что цепной щит находился под воздействием хроманных часов пунктуальности, его время остановилось, и он завис в воздухе. Пор-пор Сэлдмейт. Из трёх оставшихся цилиндров, что парили вокруг Царя летящей смерти, пролился свет и появились три животных: леса, кошка и барсук. Правда побеждает ложь, ложь побеждает молчание, а молчание побеждает правду. Неся любовь и доброту, порядком Бога Отца Небесного, Царь Тлеющей Смерти Эльдмейд постановляет. Наигранно жестикулируя, Царь Тлеющей Смерти провозгласил. Игра Бога Абсолютна! Молчание побеждает правду? То есть из-за того, что я рассказала правду о карманных часах пунктуации, а ты промолчала своей кассе, она победила? Ха-ха-ха-ха-ха, а ты догадливая? Тем не менее, эти три взаимонивелирующие друг друга вещи лишь помогают совместимостью. При ошеломительной разнице в силе изменить ситуацию они не смогут. Словно подтверждая объяснение Эльдмейда, на косе Бога Времени появилась трещина. И как только Царь Тлеющая Смерть отступил назад, коса разлетелась на куски, а время цепного щита снова стало идти нормально. Понятненько. Но не лучше ли тебе молчать, раз ты не лжёшь, мистер Царь Тлеющая Смерти? Правда побеждает ложь. Ложь побеждает молчание, а молчание побеждает правду. Хотя корпус Эльдмейт создаёт совместимость между тремя этими вещами, но в связи с тем, что здесь находятся весы лжецов, если кто-либо солжёт три раза подряд, то он лишится половины магической силы. Поскольку один раз Эльмэйт уже был пойман в весами на лжи, у него осталось только два раза. Думаешь, если я отниму у тебя половину магической силы, то вся эта совместимость больше не будет иметь никакого значения? Царь, тлеющий смертью, хмыльнул, и указал трость на лесу кошку и барсука, и этот трой поглотил от трёх богов. Па-па-ра-па! Примечание переводчика: записано как Тайное оружие скрытого бога. Элтимат обнажил трость, являясь сияющий золотом клинок, словно теперь у него была трость со шпагой внутри. Этот трой с клинком позволяет отмене по своему усмотрению устанавливать её особенности, риск при использовании Porpoise Dmates. Чем выше реск, тем мощнее будет становиться пап-парапа, и тем сильнее будет его особенность. "Довольно", сказал Эльдмит, и пронзил тросс с клинком обе своих щеки. "Ни хитрости, ни трюков". С его улыбающимся леצцами не пролилось ни капли крови, словно это было какое-то магическое шоу. На этот раз пап-парапа будет иметь одну особенность повышенная эффективность против орзнонских ливов разрушения, как у меча духов богов и людей. «Однако, если вытягивающий магическую силу из чужих основ цепной щит сломает его клинок, то я умру!» На мгновение Нага бросила взгляд на весы лжецов, а они никуда не склонились. «Лиса или барсук? Наверное, ты хотел сказать, ложь или правда? Но вот вопрос, что есть что?» Эльдмейт щёлкнул пальцами, и пронзившие его щёки пап-парапа исчёзла и появилась в его руке. «А ты попробуй угадать!» Эльдмейт выстрелил своей тростью с клинком при помощи магии. И спуская божественную магическую силу, она устремилась прямо к Наге. «Ты ведь знаешь, что цепной щит — это святой магический артефакт? Моя слабость не влияет на этот щит, а его слабость не влияет на меня». «Значит, это защита, компенсирующая её собственную слабость». Нага раскрутила цепной щит и поглотила Пап-Парапа спиральным магическим барьером, однако трость с клинком запросто пронзила щит с магическим барьером и вонзила с Наги в грудь. Она проткнула её основу, Евыпущенные из её искусных ног чёрные частицы взвились словно вопе, и она го вырвало огромным количеством крови. Паппара по-действительно обладал особенностью, делающей его крайне эффективным против арзнанских левов разрушения, хотя до меча духов богов и людей ему было, конечно, далеко. Наверное, настолько огромен был риск, который взял на себя Цартельюща смерти. Тем не менее, оскопном щиту не удалось отбить трос клинком. Как-то это странно. Схватив пронзившую её основу трость с клинком, Нага напряглась и, окутав себя чёрными частицами, попыталась вытащить её. Цепной щит имеет святой атрибут. Если этот меч такой же, как и меч в духах богов и людей, то цепной щит не должен быть к нему уязвим. Клинок не мог так легко его пробить. Ха-ха-ха-ха! Царь тлеющей смерти поднял руку над головой, и вонзившаяся в Нагу трость с клинком исчезла и снова появилась в его руке. А что если я скажу тебе, что силён настолько, что могу игнорировать совместимость, а? Ты-то? Мистер Царь Тлеющей Смерти, являющийся лжецом? Интересно, не потому ли ты задаёшь вопрос в такой форме, что следующая твоя ложь станет третьей? Сказав это, Нага тут же запустила из магического круга в спинке кресла магическое копьё, а оно резво вонзилось в весы лжецов. А? Царь Тлеющей Смерти изумлённо обернулся к весам. Я думала, что весы не накоренились, потому что ты не лгал, однако ты обманывала мои магические глаза, применил на весы КРЛ и скрыл то, что они накореняются, когда ты лжёшь. Ом-о-о-о! На этот раз Пап-Парапа будет иметь одну особенность — повышенная эффективность против фразнанских львов разрушения, как у меча духа богов и людей. Однако если вытягивающий магическую силу из чужих основ цепной щит сломает его лезвие, то я умру. В этих словах ложью было то, что трость с клинком имеет всего одну особенность. На самом деле она также эффективна и против цепного щита. В данный момент всё сущее здесь, согласно его заявлению, имеет какую-либо из атрибутов. Правду, ложь или молчание. Из-за слов Наги атрибут цепного щита «правда». Если её вывод верен, то из-за заявления о царе отлеющей смерти папа Рапа обладал атрибутом лжи. По правилам корпуса Альдемейт правда побеждает ложь, но если папа Рапа обладает особым эффектом и против цепного щита, то в зависимости от риска может превзойти его. Так заключила Нага. «Как же так? Мою, царятлеющей смерти, ложь? Так легко! Этого не может быть!» Нет ничего скучнее фокуса, чей секрет ты расколол. «Смотри, сейчас копье правда раскроет магию сокрытия и покажет, как весы накоренены на самом...» Прервавшись, Нага снова обернулась к весам лжецов. Копье правдой пронзило их, и его сила действительно работала. «Если царятлеющей смерти солгал, рассказывая по-про-по...» Тои весы должны быть наклонены вправо на 2/3. Однако весы всё так же были наклонены влево лишь на 1/3. Он не использовал КИРЛ. А это значит, что царь Тлейши смерти не солгал. Нага молча посмотрела на Элдмейда. Он на игровой схватил с руками за голову и присел на корточки. Невозможно! Быть такого не может. Я и подумать не мог, что тебе так легко вдурить! Васитав об этом Мельдемит поднял голову и надменно хмыльнул. Твоё рождение оказалось неверным, ноги льва. Но, ну, как тебе моя, царь тлеющего смерти, наигранная растерянность? Как же мне надоело смотреть за неудачниками. А ведь я вообще признана произвожу впечатление со стороны выглядевшего сильным неудачника. Стрелка весов наклонилась вправо. Опс, не вообще признана. Весы выявили ложь царя тлеющего смерти.